Глава двадцать седьмая. Сергей интимно пошептался с медсестрой в коридоре, затем лениво прошелся по коридору, открыл дверь палаты и, встав на пороге, некоторое время внимательно изучал явно подпорченный облик своего друга Артема. Синяки, гематомы, рука в гипсе, а то, что было накрыто одеялом, почему-то тоже вызывало сожаление. Палата оказалась одноместной. Артём сосредоточенно смотрел в окно, как будто решая в уме какую-то задачу. Возможно, так оно и было. Привет, боец, негромко сказал Сергей. Здравствуй, слабо улыбнулся Артём. Ну как? Впечатляю? Ты я видел и похуже, не комплексуй. Куда деть мандарины и конфеты? На всякий случай набрал Бутербродов с колбасой? Что с этим? Юля с мамой, ты же понимаешь, домашнее трёхразовое усиленное питание. Холодильник забит. Твоё дело. Отдай сестричкам. Мой долг принести пострадавшему товарищу передачу. Ты не против, если я сам бутерброды съем? Да конечно. Ты открой холодильник, там много всего найдёшь, поешь. Я тебя прошу. Может, вместе? Да мне не охота. Если совсем между нами, у меня с собой пару бутылок пива. Мне нельзя. У меня сотрясение мозга. Сергей деловито выложил продукты из своей сумки, заглянул в большой и действительно далеко не пустой холодильник, выбрал мисочку с кусками жареной курицы, помидоры, огурцы, домашние пирожки, умело накрыл тумбочку рядом с кроватью Артёма. Придвинул стул и, жестом фокусника, извлек из кармана кожаной куртки бутылку пива. — А сотрясение мозга в чем выражается? — деловито спросил он. — Противно, — поморщился Артем. — Голова чужая, тормозит, не варит, болит. — Ну, вот есть совсем не хочется, тошнит. — Да-а-а. То есть хуже вроде бы не бывает. Так? А если глоточек, ну, а вдруг станет лучше? А вдруг станет? Улыбнулся Артём. А плесни в кружку. Она правда одна? Да мы из горла. Мы к тонкостям не приучены. Нам сотрясение не грозит. Нет предмета для сотрясения. Артём отпил несколько глотков пива. даже пожевал бутерброд, потом посмотрел другу прямо в глаза. Что ты обо всём думаешь? Я идиот? Старик, я для таких выводов слишком мало знаю. У Юльки твоей никакой информации, одни эмоции. Поговорил с главным свидетелем, она же причина происшествия, девушка Кати. У неё получается, что ты большой рыцарь. имею в виду спасение её юной жизни не говоря о невинности но по делу, конечно, есть вопросы серёжа ну какие вопросы я всё испортил крышу снесло пошёл с ними в это кафе выпить поговорить потом увидел их рядом с этой девушкой ну как тогда той ночью один худой с усами в профиль другой широкий со спины она тоненькая я понял наложения кадра. Убийцы и беззащитная жертва. Это Катя, кстати, после допроса уже в сквере за отделением, будучи в хорошем расположении духа, одну финьку мне показала. Она, оказывается, имеет обыкновение гулять поздно в одиночестве. Девушка симпатичная, в броско одетая. Так вот, она в течение нескольких секунд снимает свой сапук с дичайшей металлической шпилькой и колечит всё живое. Ну, то есть, если к ней кто-то лезет, не уточнял, сколько у неё жертв, обращались ли за помощью в органы и так далее, но она написала заявление, что Роман Степанов и Василий Николаев приставали к ней с целью сексуального домогательства. Когда поступит заявление от тебя, Мы приложим к нему историю болезней, они могут даже получить срок за хулиганство и уйти от ответственности за изнасилование и убийство. Молодец. Мыслишь практически профессионально. Да, если они убийцы, о чём мы пока не знаем, то это способ спрятаться. Кошмар. Тебе не кажется, что такого придурка, как я, свет не видит. Что делать? Артём Если говорить серьёзно, если тебе действительно кажется, что это они, надо идти на мировую, заявлять, что перепил, напал первым по недоразумению, зла на них не держишь, и мириться и встречаться, а я уж позабочусь, чтобы за ними присмотрели. Вообще-то преступники такого рода попадаются чаще всего на аналогичных преступлениях. Надо бы узнать, кто третий Возможен вариант с приманкой. Так что. Девушка полицейский, у тебя есть бумага, чтобы написать такое заявление. Ну что, я напал, они защищались. К тебе придёт паренёк, который это дело ведёт. Когда выписывают? Надеюсь, скоро. Больничный будет? А что? Вдруг придётся по этому делу со мной куда-то съездить. Ты как? Я поеду. Интересно, что Юлька скажет по поводу того, что ты обидчиков прощаешь. Они с мамой давят меня. Да. Они женщины страшные в огневе. Поздно ночью, когда Юля устало и счастливо откинулась на подушке, Артём вдруг почувствовал перед ней страшную вину. Он всегда был честен с ней. А сейчас постоянно лжет, а она об этом и не догадывается. И он заговорил, испытывая одновременно облегчение и сознание собственной жестокости. — Юля, я сейчас тебе кое-что расскажу. Я давно должен был это сделать, просто считал, что... обязан тебя поберечь. А сейчас всё так складывается, что я вроде бы перед тобой нечестен. Я живу странной даже страшной жизнью, и мне нужна твоя помощь. В эту ночь они не спали ни секунды. Юлия без раздумий отправилась за мужем в лабиринт событий, тайн и горя. Любая банальность такие минуты способна обернуться истиной чужого горя не бывает вот что вдруг почувствовала юля